Глава семнадцатая. Подсвечник выскакивает из моей руки и описывает эпичную дугу через весь холл над головой другого незнакомца и приземляется как раз в серванте с посудой. «Ой!» — вырывается из меня. Но это еще не конец. Мое орудие обороны продолжает падать, проломив сначала одну полку, а потом и вторую, и третью. В общем, он не успокоился, пока не оказался на полу. Эпичненько вышла «Не то слово», — произносит мужчина, на котором я продолжаю лежать. «Ой», — снова восклицаю и спешу подняться. Кажется, «ой» скоро станет самым любимым моим словом в этом мире. «Простите, извините, мне спешить надо». «Стоять!» — раздается громогласное практически над моим ухом. «Эх, Ричард пришел». «Вы бы хотя бы словарный запас свой расширили, что ли?» — поворачиваюсь к нему и говорю поучительно, — А то все стоять да стоять. Я полагала, у вас здесь все куда более вежливые». Его глаза медленно наливаются кровью, ноздри раздуваются. Кажется, я немного переборщила. Но сейчас явно не до хорошего впечатления. Разворачиваюсь и начинаю убегать. «Не уйдешь», — довольно ухмыляется Ричард, и в один прыжок хватает меня в охапку. «Попалась?» — говорит он довольным голосом. «Отпустите!» «Поставьте меня на место!» «Вы нарушаете уголовный кодекс!» «Права человека!» «Женщины!» Верещу все подряд. На шум подтягивается прислуга, ну, та, что не прибежала нападение подсвечника. остальная эта часть давно здесь. «Тихо!» — пытается перекричать меня Ричард. «Но не тут-то было!» «У меня голос высокий!» «В любом случае пробьется через его бас!» «Кто-нибудь, вызовите полицию, фонд помощи девушкам, подвергшимся насилию». «Выдаю я дальше». И тут странно, но в холле наступает гробовая тишина. «Что, такого у вас тоже нет?» «Не понимаю, чего все шокированные стоят». «Ричард, как это понимать? Отпусти девушку сейчас же». «Первым приходит в себя тот самый незнакомец, на которого я имела честь удачно приземлиться». «Да, и отойди от нее». «Иначе мы будем вынуждены применить силу. Подходит второй. Ты, может, и гораздо моложе меня, да только мой волк очень неслабый». «Волк? Тоже оборотень, что ли?» Перевожу взгляд с одного на другого и обратно. «Я не трогал ее», — возмущается Ричард. «Кому вы верите?» «Ага, конечно, не трогал. А сейчас вы что делаете?» Ехидно спрашиваю, понимая, что, кажется, народ переметнулся на мою сторону». «Тьфу ты, бестия!» Ругается он и отпускает, наконец. Сразу отбегают от него на приличное расстояние. «Да не было никакого насилия, вы что?» Пытается уверить своих друзей Ричард. «А кто меня притащил к себе в спальню и на кровать уложил?» Подливаю масло в огонь, постепенно отходя к двери. «Мало ли, что они дальше решат. Мне лучше быть поближе к выходу, на всякий случай». «Это не то, что вы все тут подумали». Это было притяжение. Взаимное. Снова он про какое-то там дурацкое притяжение. Ничего не знаю. Я не принимала осознанного решения уединиться с данным джентльменом. Я девушка честная. До свадьбы ни-ни. Произношу строго и киваю для пущей убедительности. И во всякие там притяжения не верю. Только в серьезные намерения. Ричард, ты ей ничего не рассказал? Спрашивает тот из мужчин, что помладше. Не волк. «Наверное». «Да когда? Только сутки прошли или около того?» Возмущается мой гостеприимный хозяин. «Не рассказали чего?» «Мгновенно напрягаюсь. Того, что за помощь в адаптации в новом мире я должна буду заплатить собой, это у вас называется притяжением?» «Новый мир?» Включается в диалог второй, тот, что точно волк. «Она не отсюда?» «И ты не сообщил об этом в комитет?» Это ведь грубое нарушение. Вдруг она опасна для общества, содержит в себе какую-нибудь неизвестную магию или еще что? Я не несу никакую магию, я не опасна. Слезы градом скатываются по моим глазам, но я это даже не сразу осознаю. И как ты вообще смог перетащить и иномерянку к нам? И зачем? Продолжает старый волк. Она моя истинная пара, а не опасная рецидивистка, кричит Ричард. «Ага, значит, Риммон помог. Силен», — кивает старый волк. «Но в любом случае так нельзя оставлять. Девчонку должны осмотреть и изучить, а также на контроль поставить». «Не позволю. Она моя», — рычит Ричард. «Господа, успокойтесь. Давайте все обсудим». Пытается их увещевать самый молодой. «Вы испугали юную мисс?» «Сразу все взгляды направляются на меня. Неловко вытираю слезы дрожащими руками». Что тут обсуждать? Она моя истинная, и я сегодня же планировал ее приручить. Так что никаких проверок не будет. Гнет свою линию Ричард? Ты ее, Гарольд, не заберешь для осмотра. Да только ты ее так и не приручил. Кто знает, может, у тебя и не получится. Может, и намерянки не поддаются притяжению своей пары, как наши девушки. Едко отвечает ему Гарольд. А я в ужасе перевожу взгляд с одного на другого. Из их слов получается, что у меня только два выхода. Либо стать безропотной куклой одному, либо другой меня сдаст на опыты в какой-то таинственный комитет. Кошмар. Замечательные перспективы. Не зря мне мамка всегда говорила, что у меня плохая аура, оттого и приборы перестают работать. И вот, пожалуйста, засосала куда-то похуже, чем наш мир. Нет, надо было идти в театр работать. Однозначно. Не очутилась бы на той злосчастной лавочке рядом с проклятой лужей». Нервно сглатываю. Слез уже даже нет. Мгновенно высохли от обозначенных перспектив. Лихорадочно пытаюсь придумать, что же мне делать. Мозг молчит как назло. Но внутри меня поднимается что-то непонятное. Оно растекается горячим воском по моим венам. Неужели все-таки отравили чем-то?»